Глава сорок вторая. Немного странно видеть вас такого молодого. Неловко произнес пациент, поудобнее устраиваясь на кушетке. Вы извините, пожалуйста. Я понимаю, что интеллект мало зависит от возраста и что университетские преподаватели в один голос называют вас будущим светилом психологии. Наука эта молодая, да и не слишком мне помогли эти опытные психологи. Вы говорите, говорите. Благожелательно сказал Фаулс. Когда пациент замолк смущенно, чертовски люблю, когда меня хвалят. Искренний смех уничтожил неловкость, и пациент расслабился в кабинете всего лишь практиканта, но зато лучшего будущей звезды психологии. Статьи по психологии и психиатрии с подвесью Лесли Фаулс выходят в самых серьезных научных журналах, становясь обсуждением крупных специалистов. Уже сейчас его воспринимают скорее коллегой, а не студентом, поспорить с которым можно и нужно. Но никто не сомневался в большом будущем Фауза. С вашими данными ознакомился Джокер прикусил кончик перьевой ручки и считаю, что вы рано отчаялись. Без сомнения, проблемы с психикой у вас имеются, но Лесли пришла в голову идея повторить массачусетский эксперимент доктора Джеймса Роджерса, о котором рассказывал в свое время Эрик. Примечание. Доктор Джеймс Роджерс использовал уникальную, разработанную им самим Методику вылечивания, казалось бы, безнадежных больных. Он усиливал их паранойю настолько, что новый ее виток исправлял предыдущий. Иными словами, если человек считал, что везде вокруг него ползают жуки, доктор Роджерс говорил ему, что так оно и есть. Весь мир покрыт жуками. Некоторые особо чувствительные люди их видят. Остальные же настолько привыкли к этому, что просто не замечают их. Государство все знает, но держит это в тайне, дабы не допускать паники». Человек уходил совершенно уверенный, что с ним все в порядке, смирялся и старался не замечать жуков. Через какое-то время он чаще всего переставал их видеть. Немного аморально, на взгляд обывателя, но ведь действительно помогал больным. Да и цель. Такая цель, безусловно, оправдывает любые средства. Проверим несколько интересных моментов. Лесли сел так, чтобы пациент видел его. Есть у меня некоторые сомнения не в компетентности врачей, а, скажем так, в некоторой предвзятости. Знаете старую поговорку, что нет здоровых людей, есть недостаточно обследованные. Не слышал? Чуточку удивленно отозвался финансист. Ну да, медицинская в узких кругах. Психиатры и отчасти психологи привыкли разглядывать людей через микроскоп, понимаете? То есть обычные тяга выполнять свою работу качественно, может быть, названа перфекционизмом и так далее. скажу вам не то чтобы по секрету, но психиатры не любят об этом распространяться. Пациент завороженный моментом и харизмой аж подался на встречу Лесли. Не рассказывайте никому хорошо, подмигнул тот, иначе коллеги точно отыграются. Финансист кивнул серьезно. Сейчас он видел перед собой не просто студента психолога, проходящего практику, но и фауза из тех самых фаузов. Пусть младшую ветвь, но безусловно свои. И он Генри Лесток тоже из этого круга, а между своими немного иные правила игры. Те или иные психические заболевания в разной форме можно диагностировать как минимум у каждого четвертого. торжественно сказал Джекер, отмечая реакцию пациента. Причем чем ярче человек, чем он сильнее выделяется из серой массы, тем вероятнее у него имеется какая-то проблема. То есть все талантливые, начал финансист удивленно, не все. Точнее, мы просто не можем всех обследовать, сами понимаете. Но некая искорка неправильности есть почти в каждом, кто стремится к звездам. Я считаю, что дело психологов и психиатров заключается в том, чтобы не мешать легкой безуминке в людях быть двигателем прогресса и культуры. Не мешать, но и следить за тем, чтобы искорка не стала пожаром. Как интересно, то есть психическая деформация может помогать расти профессионально? Не деформация, особенность. Легкая форма паранойи у полицейского детектива едва ли не профессиональная необходимость, в то время как у учителя начальных классов она может стать проблемой. Поэтому я считаю, что нам с вами нужно не лечиться, а прежде всего разобраться в себе, а там уже и будем думать, что там из ваших особенностей усилить, что ослабить, а что оставить в покое. Единственное, Фаулс пару раз стукнул ручкой по подлокотнику кресла и оценивающе посмотрел на финансиста. невольно подобравшегося под этим взглядом. Пожалуй, еле слышно пробормотал Лесли. Интеллект высокий, работоспособность. Можем пойти по привычному пути, пусть и с другой стороны. Я врач, вы пациент. А можем как коллеги. Вам придется читать кое-какую литературу и выполнять ряд упражнений. Это отнимет у вас примерно час в день. Но затем мы сможем прийти каким-то результатом месяца через три, а при некоторой удаче и немного раньше. Ну как? Я согласен. Скажите, где расписаться кровью? Ха-ха-ха. Кровью? Джокер с усмешкой поглядел на закрывающуюся дверь. Нет, мой пациент, не нужно кровью. Достаточно будет твоего согласия на эксперименты, а там, хм, секты попробовать, что ли? В масонское ложе перспективней, но очень уж путь длительный, на десятилетия. Зарядил нужные идеи нужным людям, да и бросать не буду проект, но это ненадолго. А секты? Почему бы и нет? В самом деле, Эрик много интересного рассказал, как там у них в будущем работа с сознанием, формирование лидера сект. Интересно. Формальное главенство мне не нужно, а вот быть духовным наставником для самопровозглашенных богов и пророков, это может быть интересно. Ха. Давай десятка секточек потяну. Почему нет? Потяну в принципе, хотя нет, с полдюжины хватит, но разные направленности. Внешняя академичность исследований нужна, а результат... Итак, классика жанра. Новая ветвь христианства для обывателей, сатанизм для бунтовщиков, йога. Пожалуй, в этот фантик можно много чего завернуть. Тайное наследие предков в виде неоязычества и... Да криптоисторию тоже пускать в массы пора. От нас все скрывают, ха. От нас и правда все скрывают. История как наука вообще смешно. Но тем лучше. Густо можно будет намешать враг с правдой, а там и без меня справиться. Что еще? Хватит для начала. Сперва это развить. Н нажал Лесли на кнопку звонка и освободился, пригласив в кабинет мистера Гарднера. Сирены в порту загудели, и Сан-Франциско встал. Все общая забастовка работников порта, которой они так долго грозили, состоялась. В течение двух дней к забастовке присоединились грузчики всего Тихоокеанского побережья, недовольные размером заработной платы, не достигавшей даже официального, сильно заниженного прожиточного минимума. Пытаясь исправить положение, власти попытались надавить на моряков, желая использовать их как штрейкбрехеров. Полыхнуло так, что морское движение на Тихоокеанском побережье застопорилось почти полностью. — Требуем поднять оплату труда, — вывесили бастующие лозунги. сократить рабочую неделю, заключить коллективный договор, найм и увольнение рабочих производить только с ведома профсоюзов. Требования не выходили за рамки закона, однако власти отказались принять их в резкой форме. Гувер развернул воинственную риторику в прессе, обвиняя бастующих в коммунистической заразе. Привычное жупил не сработало, бастующие начали объявлять себя коммунистами, даже не понимая идеологии, просто на зло властям. Ретихнув на пару дней, президент сменил пластинку, обвинив бастующих в раскачивании лодки. По его словам, именно такие недальновидные и непатриотичные люди довели Америку до стольких жёлтых экономических проблем. Статьи апеллировали уже не столько к бастующим, сколько к обывателям. Тактика косвенного давления также не принесла успеха, и на улице калифорнийских городов вышли войска. А на Вашингтон двинулась колонна ветеранов Первой мировой. Люди шли с женами и детьми, и единственным их оружием стали военные мундиры на отставниках, медали и, самое страшное, лозунги, аналогичные лозунгам бастующих на Тихоокеанском побережье. Ветераны требовали повышения пособий по безработице, рабочих мест и выплаты денежных компенсаций, полагающихся ветеранам по закону. По каким-то малопонятным причинам правительство США не выплатило их даже в благополучные времена, перенеся дату начала выплат, На тысячу девятьсот сорок пятый. Для безработных ветеранов важен каждый доллар, и вопрос компенсаций и без того болезненный стал очень остро. В предместьях Вашингтона всего за две недели собралось почти тридцать тысяч человек. Многие ветераны пришли с семьями, потому как давно потеряли жилье и кочевали подобно цыганам. Танками. Зубы Родригеса стучали о стакан, а виски он пил как воду, не пиняя и не замечая вкуса. Танками давили. Я сам, сам это видел. Говорить в такой ситуации я считал неуместным и только подвинул ему бутылку. Законные требования людей, свои деньги просили, не чужие и танками. Сперва гувер коммунистами их объявил, да не просто так, а будто они Вашингтон захватить хотят, сделать США коммунистическим ГУЛАГом, представляешь? Потом полицейские стали стрелять, просто так, любого. Раскачивали обстановку, понимаешь? Хасев цепился мне в плечи и посмотрел в глаза. Понимаешь, ты понимаешь. Ветераны вышли утром на демонстрацию с требованием провести расследование. В ответ Макартур со своим адъютантом Эйзенхауером поднял войска и лично, лично повел колонну танков в атаку. Ты когда-нибудь видел ребенка штыком заколотого, а на гусеницах танковых? А я видел. Теперь на всю жизнь это передо мной. Сперва демонстрацию, продолжил Родригес, снова опустошил стакан, а потом ночью уже и цитадель врага. Анархист истерично рассмеялся, но сумел остановиться. Цитадель врага представляешь? Это палаточный таггараток, Ванакостияфлодс. Там оружия-то почти не было, может только сотня столов на всех. Цитадель, суки. Тысяча шестьсот человек убитых официально, детей и женщин в основном. И ведь убивали. Армия убивала жены, детей бывших воевак и не дрогнула вид ничего. Ты сказал неофициально? Да. В Анакосте афлэц никак не меньше трех тысяч убили. За это мои парни ручаются, подсчитали, больше, скорее всего, но три тысячи точно. Примечание: здесь приводятся вполне реальные цифры и исторические события, состоявшиеся в реальной истории летом 1932 года. У меня чуть раньше и несколько резче. Сколько потом по окрестностям в Тихую постреляли, до、да、скольки от Рам погибло, никто уже не скажет. А зачинщики? Тех, кто в живых остался, уже пьяно, сказал Родригес. Во Флориду вывезли、с、семьями. Там и с первого семейства, а потом и самих ветеранов. Официально 240 человек погибло от урагана. При том только мужчины. Женщины и дети роптали. Представляешь, роптали. А у меня анархист вытащил из нагрудного кармана бумажку, разворачивая. Все записано. Майор Паттон речь произносил о предательстве, дай ему Картер. заявил, что это не ветераны были, а агенты коммунистов. Дескать, настоящие ветераны сейчас все как один на стороне правительства, а кто считает иначе, то кто-то, наверное, покупал удостоверение. Ноги и руки тоже специально отрубали. Твари, какие же они твари! Правительство заявило, что идет война против мечежников и коммунистов. Проваливаться, параноически сказал дюк за обедом в братстве, кокая газету в сердцах. Уж на что я не коммунист, но это непрофессионально. Говер идиот. Ситуацию можно и нужно было смягчить, назначить виноватых, спустить на тормозах, додать в конце концов тяжелый льготы ветеранам. Не так много их ветеранов, да и льготы? Ерунда по большому счету, даже на фоне кризиса. Я бы играть это можно было красиво. Соглашаюсь с ним. Дескать, простите нас, вот виновные, а ту их а ту, а вы настоящие патриоты Америки. «Держите свои льготы, держите рабочие места». «Именно», — рубанул кулаком Дюк. «Ради такого дела даже создать рабочие места для ветеранов можно. Налоговые послабления для бизнеса. Многое можно придумать. Сколько там ветеранов? Пусть полмиллиона, если скопом считать всех, кто отметился в вовсе уж мельчайших заварушках. И был бы у правительства резерв на случай волнений. Отвоевавшие свои люди — готовые давить протестующих за мельчайшие привилегии для себя лично. Разделяй и властуй, а тут апофеоз некомпетентности. Большое жюри, назначенное правительством, старалось, но ничего не получалось. Списки убитых и схваченных уже были в полиции, уже опубликовали в газетах. И выяснилось, что посторонних там не было. Все ветераны, в крайнем случае, жены и дети. Толпа вдохновлялась революционными идеями. Заявил Макартур на суде, и суд принялся разбирать лозунги, и не нашел революционных идей. Тем не менее действия Макартура получили полное оправдание, а спешно назначенные тюремные сроки зачинщикам бунта из числа ветеранов не стали пересматривать. Попытки апелляции не привели ни к чему, и к концу ноября 1931 года произошло событие, вызвавшее шок у американской верхушки. Полковник Эйзенхауэр был убит в своем особняке вместе с женой и сыном. На месте убийства обнаружили написанную кровью записку. «Блажен, кто воздаст тебя за то, что ты сделал нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Примечание. Библия. Солом 137.